Глава восьмидесятая Сорок семь дней Все цвета вокруг словно плавятся, перенасыщенные влагой. Неоновый синий капает с неба. Глубокий зелёный стекает в море и на дороге. В голове стучит, рёбра болят. Видимо, не зря говорят, что высыпаться необходимо. Сорок седьмой день пронёсся, как одно мгновение. Завтрак, храм, храм. Автобус, поезд, метро, пересадка на другую линию, пешком до дома. Время улетучилось. «Нашли что-нибудь в джеуфене?» — спрашивает Фен. Осталось два дня. Два дня, чтобы найти её. Мне отчаянно нужно поспать. Прошлой ночью, после того, как улетела птица, мне так и не удалось сомкнуть глаз. Я сидела и смотрела в небо до самого утра. Солнце выползло над водой, чтобы растормошить сонный мир, и длинные завитки тумана поднимались над горами, словно вереница призраков. Птица так и не вернулась. «Я познакомилась с Фредом, который женился на духе Цзинь-Линь», — говорю я Фэн. Её пальцы теребят кромку блузки в ромашках на участке, где выскочила нитка. «Бедная Цзинь-Линь», произносит Фэн. Она... да, готова поспорить. Ей бы очень хотелось влюбиться перед тем, как умереть. Небо окрасилось бархатистым индиго. Его оттеняют тёмные серебристые облака. Однажды мама сказала мне, «В облаках, которые ты видишь ночью, таятся обещания». «Птицу я тоже видела», — продолжаю я. «И, кажется, она видела меня». Но она не спустилась. Она не... Мой голос надламывается, и мне вдруг срочно нужен глоток воздуха. «Может, она не хотела?» Очень тихо произносит Фэн. «Может, этого было достаточно?» «В смысле? Она сказала мне поехать в Тайвань. Значит, ей нужно мне что-то поведать. Может быть, на самом деле ей нужно просто помнить?» Говорит Фэн. и чтобы помнили её. Дым, пластами проплывая мимо, пританцовывает в воздухе ночного рынка. Я шумно тяну суп из миски, полный широких квадратиков плоской рисовой лапши. Несладкая закуска, которую заказала мне Фен. Мы здесь вдвоём. Сидим на лавке и наблюдаем, как дети играют с собакой. Они сидят на корточках, и хихикают над болтающимися шелковистыми собачьими ушами. Потом один из детей вскакивает и начинает кричать. «Аугон! Аугон!» Мать спешит к ним, чтобы утихомирить. Она выдаёт длинную вереницу слов, но мне не удаётся их расслышать. Она выглядит обезумевшей. «Что происходит?» — спрашиваю я Фэн. «Девочка говорит, что видит дедушку». А её мать отвечает, что это невозможно. «Почему?» — Фэн пожимает плечами. «Мать говорит, их дедушка на небе». «Нет, не на небе», — возражает маленькая девочка. «Откуда ты знаешь?» — спрашивает её мама. Девочка трясёт головой. Всего через несколько часов сорок седьмой день подойдёт к концу. Маленькая девочка говорит... потому что на небо отправляются только ангелы. А теперь мать отвечает, что их дедушка и есть ангел. Но девочка ей не верит. Мы молча наблюдаем, как мать уводит девочек прочь. Та, что постарше, она и устроила сцену, оглядывается через плечо, не прекращая глядеть куда-то вдаль. «Дети знают истину», — очень тихо произносит Фэн. «Я поворачиваюсь к ней». В смысле? Что ты имеешь в виду? Они ещё не научились жить с пеленой на глазах. Эта привычка приходит с возрастом. Дети всегда точно знают, что они видят. Именно поэтому духи не могут от них спрятаться. Духи не могут от них спрятаться. Я вспоминаю о птице и о её перьях, и о своих страшных снах, в которых она страдает и исчезает. Я смотрю на город, на автомобили и мотоциклы, стёкла и фонари. Здания вдалеке мерцают и светятся, россыпь искусственных звёзд. Мы наблюдаем, как молодая пара проходит через ночной рынок, толкаясь плечами. Пальцы рук крепко переплетены. Они едят десерт напополам, улыбаются друг другу и смеются. «Ты когда-нибудь была влюблена?» — спрашивает Фэн. «Не знаю», — отвечаю я, но чувствую, будто вру. «Любовь. А что мы на самом деле о ней знаем?»